После того, как Татсуя покинула гостиную, Майя была на некоторое время оставлена наедине со своими мыслями, но в конце концов она сильно выдохнула и снова подняла звонок. «Вызывали?» «Я хотела бы сменить обстановку. Пожалуйста, приготовьте чай в застеклённой террасе и позовите Миюки-сан вместе с Татсуиконом». Сразу же показался дворецкий Хаяма, и Майя продиктовала свои желания. «Разумеется». Хаяма поклонился, затем, не глядя ей в глаза, быстро брал чашки. Когда он принял указание Майи, затем приготовился выходить из комнаты. Подождите минутку, Майя его остановила. Хаяма-сан, у вас есть что у меня спросить? Наконец, посмотрев на свою госпожу, Хаяма почтительно поклонился. Действительно есть. С вашего позволения. Хаяма служил предыдущим главой утсуби, И сейчас продолжал служить Мае. Хотя на вид ему было чуть больше 50, на самом деле ему было больше 70. В этом доме было много чего, что он мог сказать, когда другие бы взжались от страха. Действительно ли можно так оставить Тацудана? Также, в отличие от остальных, он не видел в Тацуе подделку. Его собственные способности к магии не были особо высоки, но на протяжении многих лет видел множество волшебников, по своему почётному опыту он воссоковался не в Тацуе. как волшебника, которого следует опасаться. Всё нормально. А, я хорошо знаю, о чём вы беспокоитесь. Разумеется, этот ребёнок в любое время предаст её субо. Мои извинения. Как я и объявилась ранее, моя магия плохо подходит против необычного таланта этого ребёнка. Если дойдёт до серьёзного поединка, весьма вероятно, что я проиграю. Магия моей метеорный поток. Японское название показывает внешность магии, но английское название Метеорная линия более показывает её природу. Эта магия закрепила место Майи как одной из сильнейших волшебниц мира, зарабатывая ей имя демоницы Дальнего Востока и королева ночи. В системной магии типа концентрации, контролирующей разделение света в своей области эффекта. Её мощь особенно усиливается в закрытых пространствах, таких как комнаты или тоннели. Сначала эта магия формирует бесчисленные крошечные шары света, плавающие в затенённой зоне, которыми затем выстреливает в виде лучей. Эта атака выглядит как душ из лазеров, но силы метеорной линии не имеют никакой связи с энергией света. Даже количество света не имеет значения. Сущность магии заключается в перераспределении света, где координаты для света устанавливаются как маленькие шарики, затем между ними проходит линия. Все предметы на пути, через которые проходит свет, модифицируются, когда свет передаётся. Независимо от твёрдости объекта, термостойкости, пластичности или упругости, во всём появляются отверстия. Даже высокопрозрачное стекло, имеющее оптическую прозрачность 100%, не может избежать события модификации, что свет прошёл сквозь, и следовательно, делаются отверстия. Судя по логике этой магии, вместо самого явления Магия взаимодействует со структурной информацией объекта посредством передачи света, прямое испарение твёрдых веществ и жидкостей не применяя тепло или давление. Другими словами, тип магии разложения разлагающий в газ, так как она обозначается как а лучераспределённого света, от неё нельзя защититься посредством блокирования, отражения или преломления, так как свет не идёт из какого-либо конкретного направления, также невозможно защититься с помощью магии. Даже если покрыть себя со всех сторон сферическим полем, оно не повлияет на движение фотонов, и явление света стало линии будет произведено, создавая в результате отверстие. Так же, как невозможно защититься, используя магию, защищающую против физического явления от метеорной линии, почти невозможно защититься, используя антимагию, так как для этой магии связующим звеном является физическое явление, называемое светом. Предотвратить его посредством исключительно антимагии, такой как вмешательство на области, чрезвычайно трудно. Если сила вмешательства волшебника в единственном элементе, а распределение света, не превысит силу вмешательства Майи, метеорную линию будет не остановить. Так как распределение света врождённая магия Майи, вмешательство в неё является слишком высоким препятствием. И как только магия активирована, даже если попытаться применить вмешательство на области эффекта, Эффект перезаписи явление, что свет передвинулся, уже будет произведён. Даже фаланга Дземонзи, идеально комбинирующая защиту против физических сил и защиту против магии, не сможет против этого выстоять. Благодаря этому Майя остаётся невредимой в бою между волшебниками, и из-за этого она считается одной из сильнейших волшебниц мира. Тем не менее, так как метеорная линия работает косвенно, влияя на структурную информацию замкнутого пространства, она решительно проигрывает способности Татсу и прямо взаимодействовать со структурной информацией. Магический барьер, через который проходит свет, созданный ночью, посредством вмешательства в структурную информацию, легко разрушается вмешательством, непосредственно влияющим на структурную информацию. Я даже не могу сказать, что вероятность того, что он меня убьёт, мала. Но так же, как Татсу способен предать Яцубу, он никогда не предаст Миюки. и Миюки никогда не пойдёт против Йоцубы. Миюки сама сильно зависит от Тацу и Дано. Если когда-нибудь настанет время, когда Тацу выступит против Йоцубы, я не могу сказать, что она когда-нибудь выступит против него. Нахмурив брови в беспокойстве, Хаяма опроверг слова своей госпожи. Но не было никаких признаков, что это обеспокоило Майю. Всё хорошо. Даже без промывания мозгов не особо трудно направить чьи-то мысли в конкретном направлении. Но вам не нужно это объяснять, так ведь, Хаяма-сан. Сейчас в улыбке Майе была видна жалость. Меюки никогда не сможет уйти от ответственности, которую на себя наложила. В конце концов, так её вырастила моя сестра, и та от своего никогда не сможет ничего сделать, что может причинить Меюки боль. Но чтобы этого достичь, да. Мне жаль других детей, которые являются кандидатами, но приемница может быть лишь Меюки. По этой мутации этот монстр не пойдёт против нас. Тогда Миюки сама любуется, но и должна получить это положение. Не нужно беспокоиться, Хайяма-сан. У меня уже всё распланировано. Майя широко улыбнулась. С низким поклоном Хайяма покинул комнату. Принято считать, что инцидент Якогамы 2095-го был продолжением вторжения в Экиново в 2092-м. Их последующее поражение три года назад... Другими словами, их провальная компания попытка исправиться. Однако то, что события, последовавшие за вторжением в Икагаму, подошли к концу так же, как и битва за Кинаво, можно назвать лишь ранней историей.